Глава двадцать вторая. В гостиной повисла оглушительная тишина. Лицо моего противника побагровело от ярости, но в глазах вместо испуга или шока читалось злорадное. «А, попался!» Похоже, некто вел свою и весьма грязную игру. «Господа, господа!» Граф Бутурлин метнулся между нами, воздевая руки. «Прошу вас, давайте уладим это недоразумение!» Его суровый басовитый голос заглушил поднявшийся гомон. «Это приличный дом. Здесь собрались уважаемые люди». «Боюсь, это невозможно», — отрезал Янис, сводя глаз с противника. «После необдуманных слов этого судря нам остается только дуэль». «Прошу вас, молодые люди», — вступила графиня нервно теребя веер. «Давайте не будем омрачать вечер». «Исключено!» — процедил мой оппонент сквозь зубы. — Нанесенное мне оскорбление может быть смыто только кровью. — В таком случае... — хозяин дома по очереди посмотрел нам в глаза. — Хотя бы пообещайте, что это не будет дуэль до смерти. Ради всего святого вы же гости в моем доме. — О, не беспокойтесь, — растянул губы в улыбке мой противник. «Я не собираюсь ни убивать, ни калечить нашего... провинциального гостя. Просто преподам ему урок хороших манер». «Чтобы учить кого-то манерам, парировал я, — для начала нужно не быть трусливым ничтожеством, клевещущим за спиной. Я Прохор Платонов, боярин и воевода угрюмихи, а не каторжник, и вы ответите за каждое сказанное слово». Поскольку вызов стал достоянием публики, Бутурлин прекрасно понимал, что дело уже невозможно замять втихую. «Как вызванная сторонам, произнес он. «Вы имеете право выбрать оружие, господин Асокин». «Дистанционный поединок на чистой магии!» — немедленно отозвался тот. «Без права сближаться до первой крови, как вы и просили!» Тяжело вздохнув, хозяин дома вывел нас во внутренний двор позади усадьбы, чтобы применение магии не повредило дому. Двор оказался просторным, с расчищенной от снега мощенной площадкой, окруженной старыми деревьями. В свете фонарей их заснеженные ветви отбрасывали причудливые тени. Сквозь скованные прутья ограды виднелись репортеры с камерами наготове. Они жадно ловили каждую деталь происходящего, предвкушая сенсационный материал для завтрашних газет. Вслед за нами потянулись и гости вечера, которые, конечно, не могли пропустить такое увеселение. Неожиданно ко мне подошла Елизавета и с тревогой прошептала. «Вы, конечно, несносный тип, но берегите себя, а лучше вам и вовсе извиниться, ведь Асокин — известный бритер, он заядлый дуэлянт, который ищет малейшего повода для поединков и уже победил немало молодых дворян, только-только пробудивших свой дар». Из-за этого у него весьма одиозная репутация. Но Льва это, по-видимому, не тревожит. Имейте в виду, он подмастерье первой ступени. А вы еще даже не ученик. Одумайтесь, он ведь превосходит вас на целый ранг». Я усмехнулся, заметив рядом с Сокиным хозяина лавки «Ратный двор». Похоже, семейство Уваровых намеренно спровоцировало эту дуэль, желая публично меня унизить и отплатить за произошедшее в их оружейном магазине. «Никак переживаете за меня?» С иронией в голосе спросил я Елизавету, покосившись на нее. Та мило надулась. «Ну и пусть вас в землю вобьют, бесстыжий нахал, будет вам уроком!» Тупнув ножкой, она отправилась к отцу. «Вы, главное, танец наш, не пропустите!» Добавил я в спину уходящей девушки. Я внимательно изучал Осокина, прикидывая наши шансы в грядущей дуэли. Судя по тому, что тот считался подмастерьем первой ступени, его магический резерв должен составлять около 250-300 капель. У меня же, как у пробужденного второй ступени, имелось всего 61 капля. Значительный разрыв, но не непреодолимый. В своей долгой боевой практике я не раз одерживал верх над качественно превосходящим противником за счет тактики, хитрости и более совершенного владения телом. Я прокручивал в голове возможные сценарии поединка, отмечая сильные и слабые стороны Асокина. Вряд ли он сможет долго поддерживать высокий темп дистанционных атак, учитывая их затратность. Это значит, что мне нужно сосредоточиться на уклонении, изматывая его и выжидая момент для решающего удара. Воздушный шаг отлично подойдет для этой цели. Он сделает меня неуловимым и поможет сберечь собственную энергию. «Последний раз прошу вас, господа». Граф обвел нас просящим взглядом. «Может быть, все-таки...» Мы синхронно покачали головами. «Да будет так!» Вздохнул Бутурлин и воздел руки к небу. Его пальцы засветились голубоватым светом, и над площадкой начал формироваться прозрачный купол из чистой энергии, призванный защитить зрителей от шальных заклинаний. «Дуэль объявляется открытой!» А Сокин даже не прибегая к вербальным или соматическим компонентам, обрушил на меня шквал дистанционных атак стихий воды и льда. Среди собравшихся послушались восхищенные шепотки. Для подмастерья подобное владение магией было редким достижением. Кто-то из дам не громко ахнул. «Какая техника! Ни единого жеста!» В ту же секунду я невозмутимо активировал воздушный шаг, позволивший активно уклоняться от магии противника. По рядам зрителей прокатился изумленный шепот, все прекрасно знали, что я всего лишь пробужденный, но сотворил чары также, без единой отмашки или слова, словно маг гораздо более высокого ранга, и если для подмастерья подобное считалось потрясающим результатом, то для пробужденного невозможным. Кто-то восхищенно цокнул языком, кто-то недоверчиво качал головой, я краем глаза заметил, как Елизавета прижала ладонь к губам, не в силах скрыть удивление. Тем временем оппонент обрушил на меня целый шквал ледяных копий. Они со свистом рассекали воздух, сверкая в свете фонарей и оставляя за собой морозные шлейфы. Каждое копье было длиной с мою руку и тупым, как поляна. Бритер действительно не пытался меня убить, лишь растоптать мою репутацию. Я видел, как чужие снаряды проносятся в какой-то ладони от моего тела, заставляя меня ощущать исходящий от них холод даже сквозь одежду. Однако я был готов. Тренировки не прошли даром, тело уже не казалось столь закостенелым и действовало на инстинктах, почти без участия разума. Вновь я плавно шагнул в сторону, позволяя смертоносным снарядам миновать меня. Краем глаза я заметил, как они врезаются в защитный купол, осыпаясь сверкающей ледяной крошкой. Не успел я перевести дух, как лев снова атаковал. На этот раз он метнул в меня целую волну замораживающей энергии. Она стелилась по земле, покрывая каменные плиты хрустящей изморозью. Ледяные пальцы стужи тянулись ко мне, грозя превратить в хрупкую ледышку. Но я уже двигался, скользя прочь от неумолимо надвигающейся волны. Воздушный шаг превратил меня в неуловимый вихрь, танцующий межа так осокина. Для репортеров я, должно быть, казался размытым силуэтом, окутанным голубоватым сиянием и оставляющим за собой шлейф искр. Каждое движение отдавалось легкостью и невесомостью, Я скользил между ледяными копьями и замораживающими волнами, меняя направление под немыслимыми углами. Мои рефлексы были доведены до предела, позволяя реагировать на атаки почти до того, как они начинались. Противник скрипел зубами удваивая усилия. Его лицо раскраснилось от злости и напряжения, на лбу выступило испарина. Он явно не привык к тому, что жертвы способны так долго противостоять его магии. Я же не сбавлял темпа, кружа по площадке, двигаясь легко и непринужденно, словно в танце. Краем глаза я видел ошеломленные лица зрителей. Они таращились на происходящее, приоткрыв рты и позабыв про светские манеры. Такого упорства от мага начального ранга не ожидал никто, особенно против явно более могущественного соперника. Особенно поразила меня реакция Елизаветы. Она застыла с расширенными глазами, в которых плескалось неприкрытое изумление. Ее губы беззвучно шевелились, словно она пыталась подобрать слова и не находила. «Вы долго еще будете бегать?» Не выдержав, рявкнул оппонент. «А вы долго еще будете мазать?» — с вежливой улыбкой на лице отозвался я. Сокин заметно выдохся. Его атаки стали медленнее, а дыхание участилось. Видимо, поддержание постоянного потока заклинаний сильно израсходовало его резерв. Настало время захлопнуть ловушку. Чтобы спровоцировать его, я активировал свое первое атакующее заклинание дистанционного характера — «Каменный клинок». Он формировался из чистой энергии, принимая очертания чуть затупленного гранитного лезвия толщиной с руку. Стихия Земли придаст ему особую плотность и вес, заставляя со свистом рассекать воздух. Если бы не мое родство с этой стихией, создание подобного конструкта обошлось бы мне в полтора, если не в два раза дороже по энергии, а так хватило 17 капель. Вот только в качестве вишенки этот снаряд покрывали грозные на вид, но совершенно безобидные мерцающие огни. Просто сгустки переливающегося света ценой в три капли, что совершенно не имели никаких боевых свойств. Как я и ожидал, противник сконцентрировал защиту спереди, опасаясь визуально устрашающей, но в целом безвредной атаки. При попадании Дуильян даже не шелохнулся. Щит из чистой энергии, плотный, многослойный, с легкостью поглотил мое заклинание — Конструкт рассыпался гранитным крошевым, едва коснувшись его барьера. На лицо противника начала выползать снисходительная усмешка. Похоже, он решил, что это и есть предел моих возможностей. И в этот миг я ударил снизу, вторым заклятием, каменной хваткой. Из моего резерва исчезло 25 капель, и энергетическая конструкция проступила сквозь промерзшую землю, стремительно и без предупреждения. Полупрозрачные пальцы цвета мутного горного хрусталя выстрелили из гравия подобно ветвям окаменевшего дерева, принимая форму руки. Тускло мерцающая ладонь, казалось, принадлежала сказочному огру. На фоне нее голова Сокина смотрелась до нелепости маленькой. Мой противник успел лишь опустить взгляд, когда стало слишком поздно. Каменные пальцы охватили его голову, сомкнувшись на затылке с неумолимостью горного обвала. Одним стремительным движением исполинская рука впечатала лицо заносчивого бретера в землю. Смачно хрустнула переносится, будто гравий под сапогом. Кровь из разбитого лица брызнула на серые камни, окрашивая их темными пятнами. Лев взвыл белугой, дернувшись всем телом. Большинство неопытных магов защищались сферой или куполом, упуская из виду нижнюю плоскость или считая атаку из-под земли невозможной, а потому фокусировали энергию спереди. Осокин оказался из их числа — Среди зрителей раздались потрясенные вздохи. Кое-кто из дам отвернулся от жестокого зрелища, мужчины одобрительно закивали. Купол с хлопком исчез. Я медленно подошел к поверженному противнику, который, скорчившись, зажимал разбитое лицо руками. Кровь из его свернутого на бок носа обильно орошала гравий. — Что ж, надеюсь, вы усвоили урок, — процедил я. — В следующий раз выбирайте противников по силам, а слова — с умом. Сокин что-то невнятно простонал в ответ, позволяя мне заметить, как поблекла его улыбка. Вместо белозубой изгороди редкий чистокол. Я перевел взгляд на хозяина ратного двора, который жался в сторонке с ошалелым лицом. Тот явно не ожидал столь скорого и сокрушительного разгрома своей марионетки. Подошедший граф Бутурлин с облегчением выдохнул и объявил о завершении дуэли. Защитный купол растаял, и во двор хлынули возбужденно голдящие гости, желающие выразить мне свое восхищение и уважение. Через толпу протиснулась зардевшаяся Елизавета. В ее глазах плескалось неприкрытое восхищение в перемешку с обидой. — Вы? Вы? — начала была она, но одернула себя. — Зачем же вы прикидывались пробужденным, скрывая собственные силы? — Вы снова совершаете ту же ошибку, сударыня, что и на крыльце. Строите догадки, не владея всей информацией. «Я действительно пробужденный и только недавно овладел магией». «Зачем прибегать к таким очевидным выдумкам?» — фыркнула девушка. «Пробужденные не используют заклинания без активационных фраз и жестов. Это всем известно». «Обычные, пробужденные», — поправил ее с легкой улыбкой. «Но меня вряд ли можно назвать обычным. Вы ведь наверняка уже видели видеозапись того, как я танцевал в петле. Такое даром не проходит». Собеседница ойкнула и стушевалась. «Я не в обиде, сударыня. В конце концов, вы ведь за меня переживали?» «Не в обиде за что?» — возмутилась она. «За то, что вы не верили в мою победу». Наклонившись, я галантно поцеловал ее руку. Девушка вспыхнула еще сильнее и опустила взгляд, пряча довольную улыбку. Граф Бутурлин тем временем подхватил меня под локоть и повлек обратно в дом. «Впечатляюще! Прохор Игнатьевич!» — негромко произнес он. «Особенно приятно, что вы не стали злоупотреблять положением победителя». Я сдержанно кивнул. — Вы же просили, Николай Константинович. Простите, что перетянул все внимание на себя, но и вы должны меня понять как мужчина. — За некоторые слова нужно отвечать. И отвечать жестко. — Понимаю. Надеюсь, это последняя дуэль в моем доме, — добавил граф с едва заметной улыбкой. Я молча склонил голову. Краем глаза отметил, как князь Оболенский, стоявший чуть в стороне, задумчиво поглаживает бороду, В его взгляде читался неприкрытый интерес человека, который только что получил подтверждение своим догадкам. «А вы очень любопытный молодой человек», — протянул он. Вечер после этого потек своим чередом. Гости шептались, строили догадки, во обсуждая мою персону. Я сделал себе имя. Демонстрация силы удалась. Теперь даже те, кто считал меня выскочкой, дважды подумают, прежде чем бросать открытый вызов. Через полчаса после второй перемены блюд, встреченный мной в коридоре телохранителя Боленского протянул мне записку с номером магафона Владимира Трофимова, того самого специалиста по особым делам из канцелярии князя. Видимо, мне намекали, что в дальнейшем связь с самим светлейшим я могу поддерживать через этого человека. Когда заиграла мазурка, я отыскал взглядом Елизавету. Она стояла у окна, теребя вееры, делая вид, что не замечает моего приближения. «Полагаю, мы не закончили наш разговор о танце», — произнес я с легким поклоном. Она вскинула подбородок, но в глазах уже не было прежней надменности. «Надеюсь, вы хотя бы танцуете лучше, чем одеваетесь». Память тела Платонова не подвела. Годы занятий с учителями танцев и обильной практики по охмурению миловидных девушек всплыли сами собой. Легкий поворот, изящный шаг, плавные движения рукой, и мы уже кружились в центре зала. Дочь графа двигалась грациозно, точно следуя за моим уверенным видением. «Признавайтесь, вы удивлены?» — спросил я, когда очередная фигура танца свела нас ближе. «Тем, что провинциальный воевода умеет танцевать?» — она чуть прищурилась. «Или тем, что он оказался опаснее, чем кажется?» «И тем и другим, я полагаю». «Возможно». Она позволила себе легкую улыбку. «Но я все еще считаю вас несносным». «О, это я переживу». Утро следующего дня началось для меня рано. Встав с первыми лучами солнца, я ощутил прилив сил и желание действовать. Впереди ждало много дел. Первым делом я направился в имперский коммерческий банк. Шикарное здание из красного кирпича с белокаменными колоннами внушало уважение и надежность. Внутри чинные клерки в отглаженных сертуках деловито обслуживали посетителей. После недолгой процедуры я открыл счет, получил чековую книжку с золотым тиснением и снял 500 рублей наличными не стоило держать все деньги при себе в городе полном проходимцев. Сперва меня удивило, что у Платонова не оказалось собственного счета, но его память услужливо подкинула объяснение. Прежде живя в отцовском доме, на всем готовом, покойный Прошенька не имел собственных значительных доходов, требующих банковского счета. Отец же, прекрасно зная его склонность к утежам и безрассудным тратам, предпочитал держать финансы сына под контролем. Выдавал деньги лично ровно столько, сколько считал нужным, да и то с явно неохотой, закономерно опасаясь расточительности наследника. Следом я посетил представителя Демидовского металлургического завода. Быстро, найдя контору в городе, я после недолгих переговоров договорился о покупке 500 килограммов самой обычной стали. Вся партия обошлась мне в 750 рублей, недешево, но оно того стоило. Такого количества металла хватит, чтобы основательно отремонтировать чистокол в угрюмихе, укрепить сторожевые вышки, вооружить и ополчение на случай серьезной угрозы и охотников для эффективной добычи эссенции. Я планировал покинуть город на следующее утро, поэтому по условиям договора первые 250 кг стали мне должны были отгрузить завтра, а вторую половину через три недели придется навестить город еще раз. Выписав чек на половину суммы, пообещал полностью рассчитаться при получении остатка. За доставку грузовым конвоем этот предприимчивый сотрудник пытался содрать с меня 230 рублей. Страховка груза, высокие риски, вооруженное сопровождение. Ну да, ну да. Просто увидел незнакомого боярина и решил, что его можно надурить. Поэтому я предпочел организовать самовывоз. Для этой цели, покинув контору, я направился на рынок. Там приобрел добротную укрепленную телегу, способную перевозить до 750 килограммов груза без учета пассажиров. Причем конструкция у нее оказалась весьма продуманная. При необходимости можно было установить полозья для езды по снегу или поставить колеса для летних дорог. Универсальное решение. Однако телега без тягловой силы бесполезна. Пришлось раскошелиться на двух крепких меринов тяжеловозов вместе с запасом фуража. Возможно, хватило бы и одного, если бы не глубокие сугробы, но стоило перестраховаться. Не хотелось бы, чтобы посреди пути телега намертво застряла в заснеженном овраге, лошадь надорвалась или того хуже сломала ногу. Прикинув, что места еще предостаточно, я смекнул, что тащить полупустую телегу нерационально. Грех было не воспользоваться возможностью и не закупить провизии для села. Это поможет предстать в их глазах тем, кто решает проблемы, а не создает их. Количество сторонников старосты резко упадет, когда они увидят все, что я привезу. По торговым рядам пришлось ходить долго. Взял 3 центнера зерна для муки, копченой солонин и разных круп, специй и пряностей. Соли прихватил не меньше 30 килограммов. Набрал также семян овощей, моркови, репы, капусты, свеклы. Будем разбивать огороды. До весны еще время есть, но лучше иметь запас, чем спохватиться в последний момент. Про ремесла тоже не забыл. Затарил аж 50 метров простой ткани. Запас ниток да иголок на год вперед хватит. Портных в угрюмехе нет. Так что всю повседневную одежду женщины шьют сами. Прихватил мылые и свечей, различные инструменты, топоры, пилы и так далее. Чугунных котлов взял полдюжины, да еще сковородок в придачу. Сейчас, может, оснащения в деревне и хватает. Но я рассчитывал на увеличение численности жителей и уже глядел в будущее. Туда, где по соседству с нами появляется работающая шахта. Ну и куда же без магических артефактов, пусть и бытовых, что облегчат и скрасят людям быт. Прихватил десяток света камней, чтобы освещать чистокол и очистители воды, столько же. Получилось без малого 5 центнеров всякой всячины, и сумма в деньгах вышла немалая, 219 рублей. Однако оно того стоило. С такими запасами мы не только зиму продержимся, но еще и останется. В гостинице, где мы остановились, имелась своя охраняемая конюшня. Туда лошадей с загруженной повозкой на постой и определили до назначенного часа. Через четыре дня сани неспешно скользили по укатанной зимней дороге. За ними, чуть позади, тяжело ступали лошади, тянувшие поставленную на полозе телегу с запасами для деревни. Я ехал в санях, а Гаврила и Федот правили телегой. Путь предстоял не близкий, до да Угрюмихи еще день пути. К счастью, погода стояла ясная, лошади были сыты и отдохнули прошлой ночью, а главное, мы возвращались с хорошими новостями и крайне полезным для деревни грузом. За очередным поворотом тракта сани резко затормозили. Поперек дороги лежала массивная сосна в два обхвата толщиной. Ее ветви, припорошенные снегом, полностью перегородили путь. Возвращение нового воеводы ждала вся угрюмиха. Прохор позвонил Василисе по магафону и попросил порадовать жителей вестями о гостинцах и о больших закупках. Новость быстро разлетелась по домам, и теперь каждая семья с любопытством ждала приезда обоза, в тайне, надеясь, а вдруг и им что-то перепадет от барских щедрот. Недоверие в сердцах селян потихоньку сменялось на робкую надежду. Вдруг с появлением боярина Платонова в их беспросветной жизни что-то поменяется. Но время шло, а барин все не ехал. Лишь к закату из леса появились сани, которыми управлял охотник Силантий. Его лошадь, взмыленная и усталая, едва шла. Сам Возница был весь в крови, своей и чужой, полушубок разодран, на лице глубокие царапины. Жители, увидев его состояние, моментально окружили плотным кольцом. Подошел и староста, по привычке прячу переломанную руку. «Что стряслось?» «Где остальные?» Савелий нахмурился, вглядываясь в лицо охотника. «Воеводу!» Силантий закашлялся, вытирая с бороды засохшую кровь. «Воеводу! Убили!»